Глава 9. Несмотря на мои надежды, конт Корвье не ушёл. В очередной раз за ночь он принялся снимать себя одежду. Что вы делаете, ваше величество? А оно что это похоже? Он стянул рубашку, оголив торс. То как красивый мужчина раздевается, особое вид искусства. И я не имею в виду стриптиз. Там неизменная основа действующее порочное стремление к сексу. Здесь же я видела и Ноэ. Король расстегивал пуговицы, а у меня замирало сердце. Освобождал от ткани развитые плечи, а я переставала дышать. Мои чувства были сродни ожиданию, которое испытываешь, распаковывая подарок на день рождения. Все в тебе трепещет от радостного предвкушения. Конт не замечал, что я наблюдаю за ним. Все его движения были естественными, без намерения соблазнить меня. Мне пришлось стряхнуть головой, чтобы избавиться от наваждения. Пришёл ваш черёд спать на диване. Когда король взялся за пуговицу штанов, я указала ему пальцем на поросклостое ложе. Мне, больному человеку, положены более комфортные условия. Хотите, чтобы после сна на диване у меня сделалась кривой шея? Он склонил голову набок и лиходил в раскоряку, как утка, готовая снести яйцо. О, да Боже ж ты мой, я хочу, чтобы вы оставили меня в покое, дали наконец выспаться. Вы не замечаете, что совершенно несносны? У меня руки чешутся стукнуть вас по темечку. Да, я знаю, запрещённый приём. Но мне на самом деле нужно было остаться одной. Если на меня так действует обыкновенное расстёгивание рубашки, то что будет, когда Полон ляжет рядом? Я выдохнула и попыталась взять себя в руки. Что это? Почему я так остро реагирую на Конде Корви? Побочное действие от прописанной доктором мази или последствия массажа спины, сделанного самим королём? А может, опять приворотная магия? Нет, нет, гнать его от себя. Пусть обижается, но я не собираюсь отдаваться первому встречному представителю чужого мира. Мне курортный роман ни к чему. Пусть соблазнитель хоть трижды будет королём и красавцем. Маюсь я потом на земле от воспоминаний и нереализованных возможностей. лучше совсем не начинать. И это её благодарность. Скорбно произнёс конт и подняв брошенную на пол рубашку, напялил её на себя. Хорошо, я уйду. Раз уж вы так отчаянно призываете на помощь Бога, я уважаю чужую религию. Но Он немного подумал, однако не решился продолжить тираду полную упрёка и просто махнул рукой. Неприятной вам ночи, леди. И ушёл. А я призадумывалась над его последним пожеланием. Что значит неприятной ночи? Без его величества света мне будет не мил. Так я его потушу? Я со всей силой дунула в лампу, не знала, как она выключается. Огонь возмущённо дёрнулся, но послушно погас. Я легла, положив ладони под щёку. Анализируя прощальную речь Конде Корве, улыбнулась. Хоть и нехорошо всуе поминать имя Господа. Но оно странным образом усмирило несносное у самодержица. Неужели у меня появился кнут? Интересно, а какая здесь религия? О том, что она не имеет главенствующей роли в государственном управлении, говорит хотя бы то, что мне ни разу не встретилось изображение местного бога и горящие под ним лампадки, ни в плакоях короля, ни вне их. Где, где? А уж у кровати тяжело больного должны быть хоть какие-то символы веры. Я взяла соседней половины кровати подушку и положила себе на голову. С коридора доносилось бряцание оружия. Смена караула должна быть. Закрыла глаза, чтобы уснуть, но тут же вновь открыла. Почуила аромат, исходящий от подушки. На ней спал конт Корви, твою же мать. Мысли тут же закружились вокруг незназного краля. Глупо было бы спрашивать, чего он добивается. И так понятно. Вбил себе в голову, что я особая. Вот и кружит в попытке приручить, соблазнить, окольцевать. Хорош, конечно, но мне нет места в отсталом мире. Я урбанистка. Мне подавай движение, запах бензина, рев мотора, шипение кофеварки и писк незакрытого холодильника. Если Анне каким-то чудом повезло пересечь нуть герцога Эв свой мир, то король ни за что не пойдет на то, чтобы оставить родину. Ты же тоже не так громко бряцают. Спать же невозможно. Я, натянув поплотнее подушку на уши, повернулась на другой бок. Мысленно отругала себя, что сделалась такой нервной. Вчера никакой шум не мешал дрыхнуть на полу, а сегодня ко всему придираюсь. По открытым рукам, удерживающим подушку, полоснуло холодом. Я в недоумении сдвинула её и уставилась на распахнутое окно. Ничего себе. И когда оно успело открыться? На улице Мороз тут не до проветриваний. А когда в квадрате окна, где два освещённым предрассветной серостью замаячила фигура, намеревающаяся закинуть на подоконник ногу, я, недолго думая, швырнула в неё подушку. С тихим ох, лазутчик, не ожидавший катапультирования перьевой и достаточно тяжёлой постельной принадлежности, полетел вниз. Затрещали ломающиеся кусты, и я кинулась посмотреть, кого убило. Упав со второго этажа, да ещё спиной вперёд, Шанс уцелеть слишком мизерный. Но стоило мне перегнуться через подоконник, как тут же чья-то рука вцепилась в мои волосы. Я не упоминала, но природа наградила меня отменной гривой, которую я на ночь бережно заплетаю в косу, так что было за что подержаться. Я взвизгнула от боли и едва не вывалилась. Лишь выступ подоконника, в который я уперлась животом, помог удержать равновесие. А если только выживу, завтра полюбуюсь на огромный синяк поперёк тела. Руку дай, требовательно произнёс женский голос. Иначе обе разобьёмся. Нет, я не Рапунцель, чтобы позволять болтаться на своих волосах какой-то девушке. Поэтому напряглась и протянула ей руку. У меня даже не было сил кричать от боли. Мне казалось, что с меня сдирают скальп. Незнакомка вцепилась в меня мёртвой хваткой. Невероятно сильная и верткая точная ящерица. Она подтянула тело, нашла устойчивую точку опоры и ловко перебросила ноги через подоконник. Мы обе кулём свалились на пол и полчаса не могли отдышаться. Я потрогала голову, удивляясь, что все еще остаюсь с волосами. Я знаю, кто ты. Прыгни, слоя, поднимаясь на одном локте. Незнакомка хмыкнула. Сефы, прижавшись спиной к стене, она стянула с головы косынку. Непослушные волосы, каждая прядь которых вела с мелким бесом, рассыпались по ее плечам. Черные, точно вороного крыло, они были невероятно красивы какой-то дикой африканской красотой. И кто? Она сморщила носик, от чего ее смуглая личико сделалось милым. Длинные ресницы, темные глаза, высокие скулы и энергия, прующая от нее тугой волной даже в таком статичном состоянии. Любовница короля была хороша. Я даже ощутила укол ревности. Леди Николь. Просто Николь, я далеко не леди. Она поднялась, как подскочила, пружинистая, гибкая, хорошо сложенная. В этом я убедилась, увидев в полный рост фигуру, туго упакованную в удобную для скалолазания одежду. Штаны на ней сидели не в пример лучше, чем джинсы на мне. Да, Николь притягивала взгляды и вызывала восхищение. Вот что мужчинам ещё надо, когда рядом с ними такая женщина. Потому что она тоже шпионка, работающая под прикрытием. Снесносного кондо станет. Он как ловко забралась на второй этаж, дикая кошка. Я, Паулина, тоже без леди. Кивнула я, принимая не такую униженную позу. Неприлично продолжать валяться на полу, тогда как над тобой стоит любовница короля. Вот и познакомились, произнесла Николь. и протянула мне руку помощи. Пришла моя очередь оххыть. Я схватила её за живот. Синяк будет, пожаловалась я и похромала к кровати возле которой оставила свои вещи. А я всё заканчивала, пока висела за окном. Николь подошла к печи и положила на неё ладони. Карнизы с этой стороны слишком узкие, едва нога помещалась. Я висела на стене будто цирковая акробатка. Она сжала пальцы в кулак и рожала. Чуть не сорвалась. Не как не могла дождаться, когда он уйдёт. Кто он? Его величество? "А ты что ты путаешь?" как можно безразличие произнесла я. Цунов ноги в тапочке, я потянулась за халатом. "Здесь был дант, слуга. А зачем тогда уточняешь?" Она осклабилась белозубой улыбки. "Однако, с ней нужно быть начеку. Чтобы скрыть волнение, я взяла в руки лампу и попыталась понять, как ее включить. Вертела, ощущая себя мартышкой с консервной банкой. Здрагнула, когда огонь неожиданно вспыхнул. Пусть мишку догадалась, чих рук это дело. Это ты в меня бросил, жабин проклятием. Я сощурила глаза. Вот еще, дернула плечом Николь. И без него положу тебя на обе лопатки. Передо мной определенно стояла ведьма. Ну да, всё верно. Конт упоминал, что среди невесты нет явных магов, а про любовницу он скромно умолчал. А откуда такая самоуверенность? Ведь это я, а не ты живёшь в паре шагов от покоев короля. С его величеством расстояние не измеряется парой шагов. Когда он желает женщину, король на расстоянии ладони от неё. Она продемонстрировала, приложив руку к груди. Ну уж я-то знаю. совсем недавно противостояла силе его напора, но все равно стала любовницей. Ну да, она кивнула. Выдержала ровно час, а потом сдалась. Потом и хотела узнать, как долго ты сможешь держать осаду. Как видишь, его здесь нет. Я радовалась, что вовремя выпроводила Конда. Еще не хватало сойтись в схватке с ревнивой женщиной. Да и скрывать, что король болен, проблематично, если за нами наблюдают даже в окна второго этажа. Что в тебе есть такого, чего нет у меня? Она приплот к печи и подошла ближе. Лампа позволяла рассмотреть и меня, и её, а мне её. В тебя не кидались жабем проклятием. Может, ревность других женщин выделила меня? Раз уж они поспешили избавиться от соперницы, то значит, признали в ней силу. Фу. Она опять мелосморщила носик. Жаби проклятие такая ерунда. Ты придаёшь ему слишком большое значение. Всех-то дел вовремя выпить отвар кореньицы болотной. Как выпить? Его разве не надо втирать в тело? Я задачи напустилась на кровать. Тут пришла ее очередь удивиться. Можно, конечно, но зачем? Вот и я думаю, зачем. Я отвернулась, чтобы Николь не заметила порозовевших щек. Не это не от смущения, а от злости. Конд провел меня. Запомни, я всего добиваюсь. Гад, захотел потереть спинку и потёр. И кто в тебя втирал кореньицу? Глаза Никола опасно сияли. Вот именно втирал, втиухивал. Сама? Я почти не соврала. У меня был жар и доктор посоветовал смешать траву с медом. Странно, просто выпила бы отвар, жар быстрее прошел бы. Зачем натираться? У нас так принято, заболел сразу натрись. Как ещё я могла оправдать своей простодушие? Где у вас? Вот же влей пла. А я с тоской посмотрела на дверь. Хоть бы кто появился и прервал череду неловких вопросов. Слушай, я всю ночь не спала, то одно, то другое. Теперь вот ты пришла. Давай завтра поговорим. У меня глаза слипаются. Я показательно зевнула. Так я завтра скажу, что ты меня сама пригласила, иначе меня не впустят. Николь, победившись, что я подтвердила приглашение кивком, направилась к окну. Тут от чего-то сделала слишком острого, поэтому мне захотелось проверить, а не в тебе ли причина. В окнах короля темно, вот я и решила, что он у тебя. Она легко забралась на подоконник. Не пойдёшь? Я с места не тронулась. Пусть сама выбирается, раз через дверь боится выйти. Мне мои волосы дороже. Нет, я издагосок Вся жизнь на острых скалах, бессмертные горцы. Я грустно улыбнулась. Похоже на то. Когда кусты внизу затрящали, я подумала, что кого-то убило. Это подушка. Хорошо, что снег идет, иначе утром сполошились бы от чего-то пух кругом. Ты не обижаешься, но я твоем визите расскажу лорду Лоуре. Не хочу больше быть застегнутой врасплох. Пусть поставит внизу охрану. Это уже не важно. Она махнула рукой. Теперь я официально тобой приглашена. Смогу зайти через дверь, как все приличные люди. Приятно было познакомиться. Прости, не могу сказать того же. Ты едва не свернула мне шею. Я решила быть откровенной. Николь бесцеремонная и напориста. Не следует давать ей спуску. Такая же, как Конд Корви. Давай супа га пара. Когда-нибудь до него дойдет, что лучшей пары ему не найти. А я всё ещё подозреваю, что ты покушаешься на моё, она оскалилась в хищной улыбке, ну чисто горная кошка. А за своё я горло перегрызу. Я здесь временно, поспешила уверить я. Это успокаивает. И спасает тебе жизнь. Недолго ошёршане, и Николь исчезла. Я закрыла за ней окно и плотно задёрнула шторы. Вспомнилось нелепое прощание Кареля. Неприятная тебе ночь. Знал, на что способна его любовница, или следует ждать еще каких-то сюрпризов? Я без сил повалилась на кровать и забылась сном без сновидений. Мозг просто не успевал обрабатывать череду событий. Утро встретило запахом горячей еды, кофе. В комнате отчетливо витал аромат кофе, хоть что-то приятное, напоминающее прежнюю жизнь. Из приятного еще были яйца в сметанку, сыр и сливочное масло. Из неприятного настороженное взгляд короля. Вы бы её не расхаживали в своём реальном обличии, упрекнула я, быстро намазывая масло на подогретый хлебец. Тут у вас умудряются в окна второго этажа заглянуть. Николь была, и почему он не удивлён? Угадали. Я отхлебнула чудесный кофе и закрыла от удовольствия глаза. Мне уже доложили, ушлая девица три поста охранами навала накрывшись белым покрывалом специально ждала когда снег повалит чтобы ты не заметила и что она тебе сказала с утра у короля было желание говорить мне ты пообещала за вас перегрызть горло не переживай её больше близко к тебе не подпустят поздно она вырвала у меня приглашение и без того хмурое лицо короля ещё больше скривилось она опасна Я уже поняла, что вы в безопасности скучаете. Вам бы всё украшать, да праздновать победу, добившись своего. Я не прощу вам обмана с Кореницей. Наверняка и доктора подговорили. Доктора не вини, он не мог меня ослушаться. Теперь на фицианаме Конда главенствола досада. Собственная же любовница его провела, достойная соперница. Значит, я доктора тоже вычёркиваю из списка людей, которым могу доверять. Складывается стойкое убеждение, что вас окружают одни лугуны или заблуды. Ты права, никому не доверяй, даже вам, мне особенно. У меня корыстные к тебе намерения. Откуда такое самобичевание у влюбленного в себя Павлина? Неужели чувствуете вину за свое поведение? Я отшатнулась, когда король вдруг поднес палец к моим губам, но он удержал меня рукой на затылке. Смахнув нечто вроде пенки от кофе, Конд облизал подушечку пальца. Он обязательно меня трогать. Я отбила руку. Даже если за прикосновениях к королю грозит смерть, я не допущу, чтобы ко мне лезли, когда вздумается. Обязательно, буркнул конт. Ты должна привыкнуть к проявлению моей нежности. Я против. Не хочу чувствовать себя кобылкой, которую объезжают. Поверь, тебе не захочется видеть кнуты для строптивых вышейдей. А он у вас есть? Я театрально выпячила глаза. Придет время, я покажу. Буду ждать, произнесла я, выбирая ложечкой паштет из креманки, чтобы оборвать стреп, могу еще и завести неизвестно куда. Задала интересующий меня вопрос: что у нас сегодня по расписанию? Пойдем выбирать тебе платье на бал. Бал? Я была так потрясена, что не донесла ложку до рта. Как? Вы собираетесь устраивать вечеринку в то время, как ваш король присмерти? Кант закатил глаза, а я прикусила губу. Ах, да. Только враг знает, что король болен. Для остальных он просто прячется в своих покоях. Бал был назначен пару месяцев назад. Не стоит отменять его только из-за того, что его величество уехал по неотложным делам. Это официальная версия. Невесты заскучают. Такой облом. Вот и посмотрим, на какие жертвы они пойдут. Приглушенные лучшие холостяки Рогу Верда. Вино довершит разрушительное действие морального облика претенденток. Никто не одернет, если они окажутся слабы к любовным играм. А утром дамы, не выдержавшие испытания, отправятся домой. Не подвинец? Кому как повезет. Я не против отдать десяток из них в надежные руки, лишь бы не грезили о моей кардинальная чистка. А что будет со мной? Вдруг я тоже окажусь из слабых, еще влюблюсь в какого-нибудь красавца? исключено. Я, как следует, подготовился. До самого утра просидел у башни Фергюса. Это нечто вроде вашей лаборатории. Придворный маг готовит там всякие магические штучки. Ну вот, смотри, что он придумал. Из кармана величество на свет появилась цепочка с висящим на ней амулетом в виде кинжала.